Глава 56. Все предусмотрел Кац. Прекрасный стратег, мой заклятый друг. Но внутри меня звери голову поднимают, вместе хочу, крови Коула и агонии». «То есть Вермонт просто сядет в тюрягу и будет и дальше землю топтать. Потом скинет пару лямов и условно-досрочно себя организует? Митрий, я его собственными руками кончить хочу». Глотку грызть и сердце вырывать. Ухмыляется, голодный до крови, сын своего отца. Не дать не взять, хоть и в вечных контрах с родичем. Понимаю, Ривс, имеешь право, суку, долго вспарывать и на лоскуты драть. Но я тебе скажу то, что папа, мой больной на голову часто повторял. Иногда жить так херово, что смерть, мать его, облегчением становится». Но только некоторым сукам этого облегчения не видать, как своих отрезанных яиц. В тюряге его примут по высшему разряду, ривс. Я тебе отвечаю. Вендетту ты свою удовлетворишь. но всему свое время. Включай мозг и не светись особо. Смотрит, давит взглядом, заставляет к себе прислушаться. Успокаиваю своих монстров. Прав». «Сам знаю, на своей шкуре прочувствовал, как жизнь имеет во все щели и поддохнуть хочется». «Хорошо, Кац, я план поддерживаю». Кивает, а в глазах пламя разгорается, азарт и предвкушение. Рисковый. «Ну вот, мой гениальный план по ликвидации продуман. Но дальше глухо. Въезжаю в стену. В бизнесе лучше всех шаришь ты». После моей многоходовки я не очень понимаю, как возвращать саму корпорацию. Подхожу к камину и подкидываю Поленьев. Приглядываюсь к игре пламени. Еще раз прогоняю план в голове. Все просто, Кац. Наконец отвечаю. Если все будет так, как мы сейчас спланировали, то обезглавленная корпорация сама станет искать меня, прямого наследника. Тайгера Ривза пока еще никто ниоткуда не вычеркивал. Логично, сосредотачиваюсь. У меня контрольный пакет 51% акций. И тут на руку образ отвязного мажора, которому насрать на все. Я ведь ни сном, ни духом хмыкаю. Меня будут просить вернуться, чтобы стабилизировать корпорацию. Хмурюсь, понимая, что проблемы после ликвидации выродков только начинаются. Серия заказных убийств и арест генерального директора Коула ввергнет компанию в полную задницу. Произойдет спад, акции будут на дне, и детище Дэвида Ривза окажется на грани банкротства. Потребуются огромные финансовые вливания, чтобы удержаться и не затонуть. «Хуй, не обрат, То есть не факт, что все еще выгорит?» присвистывает Дмитрий. «Совсем не факт!» подтверждаю свои слова а в мозгу уже прикидываю возможные комбинации плюс ко всему я запущу передел власти избавлюсь от кадров приближенных и продвинутых предателями весело ривс придется подключать все свои связи смотреть кто решится дела со мной вести после такой катастрофы мало людей пойдет за мной если вообще пойдут полный ахтунг брат справлюсь Есть комбинации. Верну управление компанией в свои руки. Переделаю внутренний кодекс и переименую «Reeves Corporation». Старое название будет ассоциироваться со всем говном, которое будет периодически всплывать на первых полосах всех информационных лент. Нужна будет полная перезагрузка. Перенесу главный корпус в Европу. Все заново, с чистого листа, чтобы ни одна тварь не подкопалась». Все веселее и веселее!» — улыбается Кац. «А я уже начинаю ловить кайф от всей предстоящей раскадровки!» Внутри создается четкий план действий. «Легко в этой жизни не бывает. Я уже на тропе войны и пройду весь отмеренный мне путь. Оставляю мысли. Решение принято. Детали обдумаю позже. Процесс запущен. Смотрю на своего партнера ин Кстати, насчет ловить кайф. Надеюсь, ты не скоро сваливаешь, Дмитрий. Недельку перетусуюсь здесь. В Европе есть еще дела. В том числе и по вопросам нашего киллера, но это все потом. Секунда, и размеренный расчетливый мужик на глазах опять превращается в задорного, угорелого парня. Неспроста прозвище Локи. Я хочу спустить пары ревс, забухать и основательно перетрахать местных шлюх всех мастей. Не только же тебе одному по вечеринкам, отца. Присоединяюсь, так сказать, к непосильному труду по поддержанию легенды. Обеспечу прессу нужной инфои относительно мажоров-дебилов. Ухмыляюсь. Нравится мне мой заклятый друг. Изворотливый, хитрый, коварный имеющие свои понятия о хорошем и плохом, неоднозначная личность. «Без проблем. Я тебе устрою встречу по высшему разряду, Кац. Погнали тогда!»